Он шел все так же в кромешной темноте, и от этого, словно выпав из пространства и течения времени. Он не видел собственных рук, даже когда подносил их к самому лицу. Ему чудилось, что его тело отныне перестало существовать. Он будто бы не ступал по туннелю, аступал по чистой субстанции разума. Он парил в неизвестном измерении. Он не видел уходящих назад стен, и от этого ему казалось, что он стоит на месте и не движется вперед ни на шаг, что цель его пути так же недосяжима, как и пять и десять минут назад. Да, его ноги вроде бы перебирали шпалы. Это было свидетельствовать о том, что он перемещается в пространстве. А С другой стороны, сигнал, оповещавший его мозг, оказыва ди новый шпалин, которую исступала нога был таким однотипным, будто записанным однажды и теперь бесконечно проигрывавшимся. Это тоже заставляло усомниться в реальности движения, приближается ли он к цели дирис? Ему вспомнилось внезапно во всех деталях явившееся ему которое давало казавшийся спасительным ответ на мучивший его вопрос.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 шестым чувством угадав впереди препятствие и чудом не налетев на него. Осторожно ощупав руками холодное ржавое железо, торчащее из резиновых прокладок, стеклянные осколки, стальные блины колес, он узнал в загадочной преграде поезд. Состав был, кажется, заброшен. Во всяком случае вокруг ничего слышно не было. Вспомнив страшный рассказ Михаила Парфирича, Внутрь подниматься Артем не стал, вместо этого прошел вдоль поезда, прижимаясь к стене туннеля. Когда состав наконец закончился, он вздохнул с облегчением и спешил дальше, снова перейдя на бег. В темноте это было действительно трудно, но ноги приноровились, он бежал, пока вдруг впереди и чуть сбоку не всяял красноватый свет костра. Это было непередаваемое облегчение знать, что он находится в реальном мире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 Перед ним предстала настолько странная картина, что он не мог с уверенностью сказать, вернулся ли он в действительность или скитает все еще по загоулкам собственного подсознания. На станции Полянка, а это могла быть только она, горел всего один костер, небольшой, но больше никаких источников света здесь не было, и он поэтому казался ярче, чем электрические лампы на Павелецкой. У костра сидели два человека. Один спиной, другой лицом к Артему, но ни один из них не заметил, не услышал его, словно они были отделены от него невидимой стеной, изолировавшей их от внешнего мира. Вся станция, сколько её было видно в свете костра, была завалена невообразимым разнообразным хламом можно было различить очертания сломанных велосипедов, автомобильных покрышек, остатков мебели, какой-то аппаратуры, высил с горами кулатуры, из которой сидящие время от времени вытаскивали стопку газеты или книгу и подбрасывали в костер. Прямо перед огнем стоял на подстилке чей-то белый гипсовый бюст, рядом с ним уютно свернулась кошка и больше здесь не было ни одной души.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 Все равно дальше сейчас нельзя. Почему?" забеспокоился Артем. — "Там что, кто-нибудь есть в этом туннеле?" "Разумеется, никого," терпеливо пояснил сидящий спиной. "Кто туда сунется? Туда ведь час нельзя, я же говорю, так садись. — "Спасибо." Артем сделал несмелый шаг вперед и сел напротив бюста. Им было уже за сорок. Один сидеющий в квадратных очках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 то о котором говорят легенда легенды пастухов и псов. В Вначале, начал, когда пастухи не утратили еще власти над стадом, они правили оттуда. Но потом их силы иссякли, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. Если верить преданиям, они находились там, где теперь карта счина пополам багром рубцом на сокольнической ветке где-то за спортивной.